Глава двадцать четвертая. Истинный. Мы с императрицей оказались в небольшой комнате с двумя анатомическими кроватями посередине. Рядом с ними стоит на тумбе знакомый большой кристалл, что остался после убийства Спрута. Около стены заметил еще несколько, намного мельче и не с таким глубоким черным цветом. Нравится? спросила Аманда, видя мой интерес. «Впечатляет. Представляю, сколько людей сложили головы за эти каменюки. Давно собираете их? Если уж красная редкость, то тут совсем эксклюзив находится». «Верно. По каждому кристаллу можно отдельную книгу подвигов написать. А собирать начали по указу про пра-прадедушки Александра. Николай Годунов положил начало коллекции и прописал в обязанности последующих императоров не разбазаривать, а хранить подобные редкости до нужного момента. Вот он и настал. Уверена, что именно сейчас. Мой муж уверен. Мне этого достаточно. Неожиданно императрица Аманда взяла меня за плечи и посмотрела в глаза таким пронзительным взглядом, что аж мурашки по телу побежали. Большие такие. напитанные энергией, как целая электростанция, явно свой дар истинный применила. И как успехи, с трудом разлепив губы, произнес я, пытаясь не выдать свое состояние голосом. Не видно отголосков кочующих миров или какой-нибудь иной пакости. «Хм...» — задумчиво ответила она, к моему облегчению разрывая контакт. Ничего такого нет. Даже волнение и то в пределах нормы для этой ситуации. Но ты... Я не знаю, как интерпретировать прочувствованное. Не понимаю, к какой династии правителей тебя отнести. Может, сам подскажешь? Облегчи мне жизнь. Я ведь все равно потом догадаюсь. Когда поймете, сообщите мне, пожалуйста. Тоже хочу узнать. И не ради интереса, а для важного дела. Очень надеюсь, что возможность родственного кровосмешения не станет преградой для моих дальнейших отношений с вашей дочерью. И это не шутка, ваше величество. Ладно, с личными делами потом разберемся. Резко сменила тему императрица. Пора начинать. Дополнительные инструкции? Никаких. Я по мере сил буду контролировать поступающую в тебя энергию кристаллов, но спрогнозировать подобное до конца невозможно. Слишком серьезными силами придется оперировать почти вслепую, основываясь лишь на опыте прокачки более слабых рангов печати. А что там с тобой происходить будет? Это отдельная тема, скрытая от нас пока за семью замками. Можешь и выгореть полностью. Подумай, Максим, еще раз, прежде чем лечь. Даю последний шанс отказаться. Ничего не говоря, я устроился на ложе. Аманда пристегнула меня к нему ремнями и подкатила тумбу с кристаллом поближе. Расслабься полностью. Закрой глаза. Доверься. Я рядом. Ты младенец. Я качаю твою колыбельку. Раз, два. «Раз-два! Раз-два!» Неожиданно императрица тихо запела какую-то неизвестную мне песню. Несмотря на всю свою слабую внушаемость, прислушиваясь к словам колыбельной, я реально почувствовал себя в люльке. Маленьким ребенком, которому тепло и спокойно рядом с мамой. Она сильная. Она защитит и накормит. Резко очнулся от наваждения из-за сильной боли, пронзающей тело от головы до пят. Открыл глаза, но вокруг полнейшая темень. Боль нарастает. Хочется кричать и заглушить ее. Откуда она? Чем вызвана? Нужно понять причину, пока не свихнулся или не подох. Пузырь. Это мой энергетический пузырь. Я давно перестал его чувствовать комком в груди, так как сам стал им. Но сейчас пузырь напомнил о себе. Ему мало моего тела. Он разрастается до невероятных размеров, разрывая кожу изнутри. На секунду приходит ощущение уменьшения потока, словно с кем-то разделил боль. Но потом все возвращается на круги своя. «Круги ада!» Пытаюсь взять их под контроль с помощью сознания, но ничего не происходит. Делаю попытку сброса лишней силы через боевое заклинание. Только чертов кристалл вливает в меня намного больше того, чем могу потратить. «Нормально, генерал!» — внезапно раздается голос Такса, когда я уже почти сдался от ужасной боли. «Ты не один. Я неподалеку». Сейчас славно похаваем императорского угощения и прокачаемся. Дай мне кусочек. Представь, что кормишь с руки одного славного, но очень голодного песика. Ну, не жмуться, а то уйду к более приличному хозяину. Я не вижу такса, но его слова успокаивают. «Утроба ненасытная!» — Хриплю я, сипшим от криков горлом. «Жри, шантажист!» Мысленно отделяю от себя часть боли, почему-то представляя ее в виде огромной сосиски. Сосиска пропадает в никуда, а мне становится чуть легче. «И это все?» — возмущенно выкрикивает Такс. «Да я в голодный год лучше питаюсь!» Спорить с ним не стал, чувствую, что боль слегка поутихла. Представляю огромный стол, заставленный банками со сгущенкой, сметаной. Копченая рыбка, паштет, пивко. Огромный свадебный торт, на котором почему-то красуются мои с Ритой шоколадные фигурки. Судя по тому, как все быстро исчезает, Такс устроил себе настоящий праздник живота. Вскоре на столе остаются лишь две шоколадные фигурки с торта. «Лишние!» — довольно урчит Такс. «Прибереги их для другого случая. Как себя чувствуешь?» «Нормально». Отвечаю я, полностью погасив в себе боль и взяв под контроль вливание сил из кристалла. Тогда ждем. Система подключает нас к себе. Хочу спросить, как. Но внезапно в темноте появляется светящийся прямоугольник. Закрытая дверь, за которой что-то есть. Иду к ней и пытаюсь открыть. Не поддается. Дергаю ручку на себя, от себя. Даже пытаюсь вышибить плечом, чтобы добраться до, несомненно, чего-то очень важного. Все безрезультатно. Решаю применить силу. Делаю огромный энергетический кулак и направляю в эту грёбаную дверь. Сила мелкими брызгами разбивается о препятствие, И вдруг появляется простая, словно взятая из замашкавленной конторы табличка. В доступе отказано. Жаль! — вздыхает Такс. — Явно непросроченную тушенку от нас там заныкали. Ответить ему не успеваю. Голова начинает кружиться и теряю сознание. Открываю глаза. Яркий свет причиняет боль, но она по сравнению с прошлой — сущая ерунда. Постепенно зрение адаптируется. Комната с кристаллами. Осторожно поднимаю с лежака стряхивая из себя пепел, что остался от фиксирующих ремней. На соседней кровати вижу тело. Ренат! Что он тут делает? Подскочив, щупаю пульс. Ровный. Аксакал спит, а не помер. А где Аманда? Взгляд падает на пол. Вот она! Прямо за кроватью Рената! В отличие от сына, императрица находится явно в худшем состоянии. Бледная, словно смерть. Пока жива, но чувствую, что это ненадолго. Силы покидают женщину со страшной скоростью. Что делать? Решение приходит само. Беру часть своей жизненной энергии и начинаю вливать в Аманду. Влитое тут же растворяется, не принеся никакого положительного эффекта. Странно. Нет. Все логично. Чувствую энергетический канал, связывающий ее с Ренатом. Скорее всего, она каким-то образом смогла создать его, борясь за жизнь наследника. Создать создала, а убрать в нужный момент уже не смогла. Это опасно и для матери, и для сына. Мысленно беру и разрываю пуповину, связывающую их. Ренат вскрикнул от боли. Значит, получилось нарушить связь. Снова потихонечку вливаю свои силы в Аманду. Сердце женщины начинает биться ровнее, дыхание тоже улучшается. Потом сходит бледность и беспамятство превращается в здоровый сон. Ух, какой я молодец! Где... Слышу тихий голос Скойки койки Аксакала. Встаю с колена, смотрю на него. Глаза открыты. Пришел в сознание. «Как себя чувствуешь, командир?» «Как твари поживали. Все кости болят. Мама где?» «Не волнуйся, на полу отдыхает. Как ты к нам попал?» «Мама» выбежала отсюда во время твоей активации. Молча схватила меня за шкирку, заблокировала дверь. Бросила на кровать. А дальше ничего не помню. Помню только боль. Ренату на глазах становится все лучше и лучше. Он садится и видит Аманду. Пытается рвануть к ней, но я останавливаю. Лучше не стоит. Я же сказал, что она спит. Но нет. Не прикасайся какое-то время к ней. Так надо, поверь. Объяснение чуть позже получишь. Если с ней хоть что-то случится, то ни тебе, ни себе не прощу. Уже случилось, но прошло. Потерпи чуток и убедишься в моей правоте. Что ты видел, когда была боль? Меня видел? Нет. Яркая вспышка, которая, казалась длится вечно. Превратился в пепел, а потом стал снова собираться в человека. Нет, помню. Мама звала. Она тебе отдавала свои силы, чтобы ты не выгорел полностью. Поэтому и не прикасайся к ней. Вдруг рецидив случится, а императрица слишком истощена. Боюсь, второй раз не смогу ее спасти. Вот оно как. Спасибо, Максим. Я твой вечный должник. Пора убираться из этой поганой комнаты. Слегка пошатываясь, Аксакал дошел до двери, но она была заперта. «Черт!» — выдохнул он. Мать запечатала выход своей энергии. «Придется ждать, пока придет в себя. Сами не справимся. Видимо, боялась, что кто-то без спроса сунется, и села кристаллов вырвется наружу». «Кристаллов? Меня к одному подключали». Осмотревшись по сторонам, понял, что не вижу ни одного черного камня. Все кристаллы превратились в светло-серый песок. Я столько энергии хапнул. Потом разберусь. Сейчас важнее выйти наружу. Подойдя к двери, приложил к ней ладонь. Легкое покалывание в кончиках пальцев показало, что Ренат прав, есть магический замок. А вот насколько он крепок, сейчас узнаем. Мне кажется, что понимаю его структуру. Она хоть и не родная, но чувствую логику построения. Потратив около пяти минут, я соединил нужные концы плетения правильным образом, и оно исчезло. Взял спящую Аманду на руки и, кивком головы показав Ренату, что путь свободен, первым вышел из комнаты. И сразу же наткнулся на императора с Ритой, по всей видимости, безуспешно пытающихся со своей стороны взломать дверь. «Как и обещал, тещу на руках ношу», — улыбаясь, проговорил я, отдавая бесценную ношу взволнованному Александру Годунову. «С ней все в порядке. Нужен лишь хороший сон и небольшой релакс после нервного потрясения». «Что там у вас, черт побери, было?» — заорала перепуганная Маргарита. Что и намечалось. Изготовление полноценных истинных. Тихо проговорил Аксакал, от слабости держащийся за дверной косяк. Правда, тебе, сестренка, подобное не грозит. Черных кристаллов не осталось. Да и не советую, если честно, повторять наш путь. Хотел было добавить немного информации и от себя, но внезапно резко поплохело. Всё поплыло перед глазами. Потолок поменялся с полом местами и очередное забытье. Нормальное такое. Без боли. Вторая серия «Возвращение в чувства». Пожалуй, на этой стоит остановиться, а то третий за день будет явным перебором. Больничная палата, куча приборов на стенах и полу. Сам тоже датчиками и проводками какими-то увешен. Приподнимаюсь на локтях... Чтобы размять затекшую спину, и вижу напротив еще одну кровать. Доброе утро, Макс! Бодро говорит, с нее Аксакал. Очнулся? Как самочувствие? Да, вроде выспался. Видать, вчера ты тоже переутомился? Вчера! рассмеялся Ренат. Опять дней назад, не хочешь? Чего? Того! Императрицу императору торжественно вручил. и отправился сны смотреть, не дожидаясь команды отбоя. Я, правда, вслед за тобой поспешил. Нас в охапку и сюда. Паника оказалась преждевременной. Реально выздоровительный сон впали, резко перейдя барьер от абсолюта к истинному. А группа? Ее на рубежи должны были давно отправить. Без нас? Не волнуйся, котяра, все на столичной базе сидят. А кого отправлять, когда командир... И двое из капралов, ты и мышка, приболели. Что сырой? Не знаю, — нахмурился Ренат. В коме пока. Я вчера очнулся, и мне доктор сказал, что она в соседнем крыле клиники. Там у Ирины идет какая-то непонятная перестройка энергетического каркаса. Сколько она продлится, никому неизвестно. Раньше с таким не сталкивались. Но вроде есть неплохие шансы, что выкарабкается. Значит, все-таки наша кровушка бурлит. Да, но пусть лучше так, чем сейчас о гибели подруги горевали бы, похоронив ее под березняками. Тут и не поспоришь, согласился я. А что с нашим даром? Что чувствуешь? Что-то есть, Макс, но мне пока доктора и отец запретили даже прикасаться к нему. С трудом сдерживаюсь, хотя так и подмывает провести парочку экспериментов. «А у тебя?» «Мир кажется немного другим. Словно считываю информацию вокруг себя не только органами чувств. Готовься. Три секунды до прихода медсестры. Зовут Леной, и вчера ей сделал предложение некто роман». «Ух ты!» Больше Ренат ничего не успел сказать, так как в палату вихрем влетела стройная девушка, к сожалению, не в коротком халатике, а в медицинском костюме. Она быстро сняла показания с датчиков и уже собиралась уйти, как я ей заявил. Откажись от замужества. Чего? Словно споткнувшись, остановилась медсестра. Не твой он. Я не понимаю, о чем вы. Все ты понимаешь. Просто не признаешься себе, что боишься быть одна. Не ломай жизнь себе и Роману. Оба заслуживаете другой участи. Я не... Подумай!» Девушка вылетела из палаты, словно пуля из ружья. «Круто!» — задумчиво произнес Аксакал. «Но мне почему-то кажется, что ты прав в своих выводах. А я знаю, что прав. В этой милой Леночке не чувствуется гармонии. Значит, либо сама себе врет, либо врет ее ухажер. Скорее всего, оба. Что у этой барышни?» Работа, работа, и еще раз работа на уме. До семьи ли ей? И этот Рома прекрасно все понимает. На что надеется? Что перевоспитает? Нет. Тут либо психологическая ломка нужна не хуже Гогиной, либо тот, с которым полностью будешь совмещен. Человек такая скотина, которая хоть и поддается дрессировке, но мстит потом за нее страшно. Даю два года максимум, и нежные любовнички под одной крышей превратятся во врагов. — Ты сейчас похож на моего отца, — грустно произнес Ренат. — Он многие вещи тоже видит наперед. — Верно. — Я ответил на твой вопрос, что значит быть истинным? — Лучше бы не отвечал. Что-то мне расхотелось пользоваться своим даром. — А придется. И, кстати, отвечу на твой незаданный вопрос. Я реально не знаю, что будет у тебя с сыркой. Спасибо, капрал, утешил. А сам-то про себя что знаешь? Ничего, Ренат, честно ответил я. Но я знаю, чего хочу. От своих целей обычно не отказываюсь. Хоть бастардом, хоть князем, хоть засранцем в туалете. А кто тебе сказал, что я отказался от мышки? Выжидать не значит отринуть? Поэтому и пролежни здесь зарабатываешь, вместо того, чтобы к Ирине в крыло пробраться. Очень хочу, но как? Охрана везде. Ты же истинный. Мне пока запретили пользоваться даром. Хоть трижды слово «истинный» произнеси, но пока тобой управляют другие, им не станешь. Марионетка, а не тот, который способен взять судьбу в свои руки. Ты прав. Только я всю жизнь живу по четким правилам. Обязанность наследника Российской империи заключается в том, чтобы научиться управлять собой и окружающими людьми в любой ситуации, перебил я. Иначе схирали ли тебя отдали в свободное плавание, отлучив от дворца? А сам-то стал заводиться Ренат. Постоянно под кого-то прогибаешься. Я отдаю только то, что терять не жалко. И не просто отдаю. а размениваю на более нужное. Но вот что тебе скажу, наследничек. Маргариту никому не отдам. Даже император мне не будет помехой. За семью тоже теперь готов хоть дыру с лордом, хоть дворец разнести. Настоящее свое отдавать нельзя ни другу, ни врагу. А ты? На что готов ты? Опасные речи, граф. После небольшого затишья сказал Аксакал. Ты сейчас несколько раз упомянул, что готов сражаться с моими близкими людьми. Если полюбовно не договоримся, я не альтруист. Учту на будущее. Хороший ответ, командир. Он правильный. Не удержался и призвал свой дар. Так что ты в этой комнате не самый умный сейчас. Теперь понимаю, почему истинные не очень охотно контактируют друг с другом. Знать многие причинно-следственные связи — не самое приятное занятие. А знать, что кто-то рядом их читает не хуже — еще неприятней. Появление императорской читы прервало наш сложный разговор. «Оба живы!» — с легкой иронией произнес Александр Годунов. «Радует. Значит, сработаетесь, если сразу друг другу глотки не вскрыли». Первые дни после полного раскрытия дара истинных вызывают отчуждение и агрессию. Потом привыкаешь смотреть на мир другими глазами, человеческими. Значит так, ребятишки. Официальная легенда, что попали, возвращаясь с гулянки, в серьезную аварию на скользкой дороге. Машина не справилась с управлением и, пробив ограждение, улетела с набережной в Неву. Нужные свидетели подобраны, Сводки в газеты разосланы. Так что расслабьтесь и поправляйте здоровье. Через неделю не раньше сможете встать в строй. До этого времени освойте свой дар как можно лучше, чтобы не выпячивать его. — А Достоевский? — задал вопрос я. — А не в курсе? — Завтра Юлия Петровна навестит. Можешь говорить с ней откровенно обо всем. — Да, Максим. «Твой план по захвату лорда кентавров мне понравился. Практически полностью повторяет мой». «У меня же на тебя другие планы», — загадочно произнесла императрица Аманда. «Тоже практически совпадают с моими. Или будем создавать друг другу ненужные проблемы?» «Поверь, мальчик», — рассмеялась она, проигнорировав мой тон. «Проблемы тебе создам не я». Проснувшись поздно ночью от тихого шороха, посмотрел на кровать Аксакала. Она пустует. Мысленно усмехнулся. Мышка сегодня будет не одна, хоть и не вспомнит этого. «Макс!» — раздался голос Такса. «Я не понял, что теперь будем делать?» «Как что?» «Идти к своей цели?» «Это я как раз и понимаю. Что на ужин притаранить? Есть особые пожелания?» У нас с тобой вообще-то праздник. Надо отметить. Давай-ка в особняк Достоевских свалим. Если уж и нарушать больничный режим, то всем обитателям палаты. Все как раз за столом. Юля, Катя, Аня прибыла. Она уже с глажкой успела поцапаться. Я тебе нормальную одежду вместо этой поганой хламиды принес. Не к лицу генералу с голой жопой разгуливать.